казнённый химик. В юности Антуан Лавуазье участвовал в конкурсе Академии наук на лучший способ освещения улиц. Чтобы увеличить чувствительность глаз, он оббил свою комнату чёрной материей. Приобретённое новое восприятие света Антуан описал в работе, которую подал в Академию и получил за неё золотую медаль. За научные исследования в области минералогии его в 25 лет избрали членом Академии. Разносторонне развитый, он успешно занимался финансовыми операциями, но особенно увлекался химией. Он сделал много открытий, по праву стал основоположником современной химии и многое совершил бы, если бы не радикализм Великой французской революции. Антуан родился в Париже в обеспеченной семье. Отец был прокурором Парижского парламента, матери он почти не знал. Отец обратил внимание на способности сына и поместил его в лучшее учебное заведение того времени. Колледж Мазарини, в котором обучались дети знатных особ. После окончания колледжа Антуан стал слушать лекции на факультете права в университете и защитил степень лиценциата прав, но юридические науки его не привлекали. Он больше интересовался математикой, химией, минералогией, однако на эти исследования нужны были большие деньги. В 1768 году, когда его избрали членом Французской академии, Лавуазье вступил в главный откуп общества по сбору налогов. И суммы собранных налогов члены общества получали от 6 до 10%. Лавуазье мог проводить опыты, приобретая дорогое оборудование. Тогда же Антуан женился на Марии Анне Польс, дочери своего товарища по откупу. Брак оказался удачным. Жена, моложе его на 14 лет, была любящей и деловой женщиной. Она вела его лабораторные журналы, переводила для мужа с английского научные статьи, рисовала и гравировала чертежи. Лавуазье был счастлив. Он имел богатый дом, деньги, прекрасную жену и всецело погрузился в любимую работу. Будучи по натуре очень дисциплинированным человеком, свой день он расписал по часам. С 6 до 9 лова одея занимался в своей лаборатории, которую оборудовал самыми новыми приборами. Затем переходил к финансовым делам. С 7 и до 9 вечера снова в лаборатории проводил опыты. Один день в неделю он занимался только химией. В 1775 году министр Тюрго назначил Лавуазье управляющим по усовершенствованию порохового дела во Франции. Первым делом Лавуазье организовал экспедиции по поиску селитры, затем занялся анализом её состава и отысканием способов её очистки от примесей. Он предложил академии премию за лучшую работу по дешёвому способу производства селитры. В результате к 1788 году производство пороха во Франции увеличилось больше, чем в два раза. Лавуазье принадлежит открытие горения. Он установил, что это интенсивный химический процесс окисления, который сопровождается выделением тепла и свечением. Горячим веществом выступает кислород с органическим веществом. Кислородная теория горения совершила революцию в химической науке. Лавуазье был вездесущ. Ему принадлежит способ отбеливания тканей хлором. Он устроил возле Парижа опытное поле для проведения там агрономических экспериментов с целью получения качественного и высокого урожая. Изучив экономическое положение Франции, он подготовил так называемый мемуар, памятку, в которой отразил имеющиеся природные богатства страны, в том числе минералогические. В 1791 году он представил свой мемуар национальному собранию. На его основе можно было рационально вести учёт налогов. Лавуазье ещё многое мог бы сделать для Франции, для науки, но великая французская революция 1789-1794 годов поставила точку в его деятельности и жизни. В 1794 году депутат Бурдон потребовал немедленного придания суду бывших участников откупа, которых считали служителями королевской власти, стало быть, врагами народа. В конце ноября Лавуазье был арестован. Ни заслуги перед родиной, ни научная слава не повлияли на решение судей. Председатель трибунала Кофиналь заявил, что республика не нуждается в учёных, в числе других откупщиков, Лавуазиа отправили на гильотину.